Того не следует вспоминать. А если не придерживаешься этого, значит, вступаешь во враждебное действие. «Я не согласен», — сказал Едыгей. «Такого не может быть». «А никто и не нуждается в твоем согласии». «Это ведь к слову. Ты спрашиваешь, а я объясняю по доброте своей».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 роду таких не слыхал. Кречитоглазой задумался, помрачнел, не всё должно быть устраивало Его во встрече с Едыгеем,